Новые дети. Первое. Я в другой группе шла. Те люди как заплакали, всякими голосками, как пчелы. Они как косанули. Все. Как косанули по нас. Я успела наклониться, и она соскользнула. Волосы у меня понесло, и платок, и тут кровь. Я лежу живая, и дитя живое. А я так зажимаю его лицом, а оно кричит. Чувствую, что удушаю, сердце болит, а я живая и дитя живое. Пущу вольнее, оно закричит, а они ходят с пистолетами и добивают. Дошел до меня, слышит, дитя кричит. В дитя это бахнул, и мне пальцы прострелил. И дитя стихло. Кровь на меня, чувствую, свищет на лицо. Из рассказа Марии Григорьевны «Кулак» Боровики Слонимского района Гродненской области Стреляя в толпу, били в груди, в головы. Дети, что не на руках, прижимались к ногам, к коленям родителей. Дети ниже, и их заслоняли. Среди тех, что остались в живых, Падали живые в груды мертвых, прежде всего дети. Сколько их так и зарыто, живыми, брошено в колодец, в пламя, живыми. Мужчина один из села подходит и говорит, «Кто живой? Вставайте, немцы уехали». Батька мой узнал его по голосу, поднялся и говорит, «Ну, я живой». И он начал смотреть, говорит, Все мои дети есть, одной только девочки нема, шесть лет, но она не могла убежать, она еще дитя. Стал он оглядывать, и я отозвалась. Да к мне уже ноги людьми отдавила, все кость. Из рассказа Евгении Адамовны Бардун, низ Слонимского района Минской области. Есть, значит... Нету убитые. Вот так страшно перевернулось все на свете в жизни того человека. Нет, не осталось никого из прежней семьи. Со всей деревни или даже нескольких деревень остались жить несколько человек, и они снова соединились в семьи. Мы с ним побрались, поженились сиротами, — говорит Ольга Минич о себе и своем теперешнем муже, у которого в хвойне тоже всех сожгли. Так и у Вольги и Микиты Гайдышей из деревни Первомайск Реческого района. У Александра Зауэра из Булкова Октябрьского района. И снова дети, если молодыми еще сошлись. Иван Рубец Акуниного Слонимского района шестеро было, Шестеро и есть. И зачастую даже и больше, чем было, чем отняла война, смерть, лютость врага. Некоторые, нет, многие подчеркивают сами, напоминают нам или себе снова и снова, что вот было у него, у них, было столько детей, как и теперь столько же, да больше даже. Хотелось всех вернуть, и сыновей, и дочерей. Когда мы слушали этих людей, видели это тревожное отцовское или материнское новое счастье, святое их счастье, мы, понятно, не спрашивали, можно ли вернуть. Однако все время помнилось. Восстанавливает Бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять многие годы. И вот у него уже новые дети, другие, и любит он их. Господи, так как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы? Это из Достоевского, из братьев Карамазовых. И это век минувший, девятнадцатый, тоже не мирный, но в наш век такое испытали миллионы матерей, отцов. Это такое читаешь в глазах, на лицах, в голосе стольких сельчан. Эти мучительные достоевские мысли, проблемы стали вдруг горькой повседневностью. Первая мировая война процент мирного населения от всех убитых 13 вторая мировая война около 70 корея 84 вьетнам около 90 это подсчитано американским профессором куем сирайтом дружба народов номер 9 1973 Страница 218. Да, жизнеспособность — стихийная сила народа, как это важно. Люди, о которых здесь идет речь, не просто возвращают себе детей. Они возвращают жизни жизнь. Однако чего нет у них, у этих людей, так это беспамятство. Ни в голосе, ни в глазах, когда рассказывают они про сегодняшний свой день, про новых детей, Может, прав в чем-то и старец Засима, когда высказывает надежду, но и неуверенность Достоевского, вспоминая тех, разве можно быть совсем счастливым? Но можно! Можно! Старое горе великую тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость. И в этом правда человеческая и ее вычитываешь из глаз, читаешь на лицах людей. Но и другое также то, что глубже, что высказал, даже выкричил, как нестерпимую боль, не тихим голосом засимы, а криком Ивана Карамазова певец белорусского деревенского люда, наш романист Кузьма Черный. Потому что здесь уже век двадцатый, его масштабы здесь судьба целого народа. И боль, муки людей совсем реальных, таких близких памяти сердцу. Ксенс Самвона рассказывал, как Бог испытывал веру Иова. Он наслал всякие несчастья, он знал, что это Бог его так карает, однако не перестал молиться Богу и славил Бога и не возроптал на Бога. Бог За это вернул ему все. И дети у него другие родились, как раз столько, сколько было тех, что умерли. И это же тысячи лет говорится людям. И неужели никто не подумал ни разу, что нельзя так говорить человеку, потому что это великая неправда? Если бы я завел другую семью, и если бы снова вернулась ко мне моя жизнь, и чтоб дом новый, и чтоб хлеб свой, И чтоб снова сын маленький выбегал мне навстречу, Так в доме я могу, в другом жить, На коне я могу и в другом ездить. А дитя мое, оно ж жило, смотрело на свет, Знало, что я его отец. Дитя будет другое, но не то, которая испытала муку. И мука эта осталась навеки вечной, потому что она была, и никто уже не сделает так, что ее не было. Слышишь это в самых тихих голосах людей, ко всему миру обращенное. Росковья Адамовна Орловская. Из деревни Городища Логойского района Минской области. Соня первая была. Миша, Ванька и Леник был. Ленику было девять месяцев, младшему. А Соне, видать, уже годков было тринадцать, старший. И Мише было девять лет. Подойду я детей будить, а он — не трогай не знаем, что делать. И там горит, и там горит, всюду горит. А уже бегут и к нам в белых халатах, а ночь видная. А и что же мы будем делать? А у нас в хате добыл да старый пол, и эти половицы прогибаются, так мы с ним говорим, а только они в хату, так он скоренько да в ту яму, а я стою. Уже не будут же они меня трогать. Один в пороге с винтовкой стоит, а другой подошел так вот и говорит — огонь зажигай. Правда, они сами, кажется, зажгли эту коптилочку маленькую. А это мое маленькое, девять месяцев, что в колыбели, проснулся и стал плакать. Я подошла, взяла его на руки, взяла это дитя. А я как стояла в этом пинжачке. Да, зимой. Хорошо, что взяла платок. Такой вот был, пеньковый, большой, так я его прижала к себе. Эта Соня-старшая проснулась, а я и мигнула. — Соня, иди ты со мной. А те разоспались, никак не разбужу их. И подойти к ним боюсь. А меня уже так тянет за порог. Ну, уже не могу. Вышла ж я в сенце с этим детем. Не могу. Этот пропустил, что стоял? Не могу в хату вернуться, всю трясет. Я дальше еще во двор, никто не бежит за мной. Я захлев еще, а потом слышу уже, горит хата и выстрелы. И все уже там, трещит и горит. Сижу я в этих кустах, близонько около хаты. Ой-ой-ой, не могу же я выдержать, трясет всю Слышу, Соня моя плачет за хлевом, живая, выскочила из хаты. Выскочила я в эти кусты, а там соседка Стевка. Да говорит, и моего же Гришку убили, и дитя убили. Хорошо, что ты уже хоть с этим дитем осталась. А у меня ж так никого нема. Иду я. Там такая баня была. Иду я к этой бане, гляжу, тогда и мой уже вылез из ямы. Говорит, что хата загорелась, а он вылез из ямы, потушил эту хату и детей положил в эту яму Мишу и Ваньку. Убили. И Соня ранена была. Они все лежали на кровати. Они, как сказали, ложись, так она с печи соскочила и легла. И через нее только пуля прошла Она и теперь больная. А они огляделись, что наш хат потухла, и обратно до этой хаты, и подпалили. Хата гудит прямо, так он тогда выскочил из той ямы, где забитых хлопчиков положил, и через окно. Тогда он пошел, и я туда прибежала с детем. Тут мне собрали кто что, кто платок с головы скинул, кто какую одежину, Я то дитя завернула. Иду я уже в селец, а тут муж говорит, что еще ж и наша Соня жива. Я и сама слышала, что она плакала, но нигде ж не найду ее тогда. Пришла я в селец, а моя Соня в селец. Люди ж боялись тоже, она заперта в хате сидит. «Мамочка, я ж ранена. Что ж делать с тобою?» куда ты ранена? А я ж не знаю. Я ж бежала голая и босая, я ж бежала в селец и все обморозила. В одной рубашечке бежала. Я ж отморозила и руки, и ноги. Меня обмотали, и я тут лежу. Осмотрели, что я ранена, так с сорвали занавески, перевязали меня. Мамочка, езжайте куда-нибудь, а меня потом заберете. Тут же никого нема. Но ну, я правда поехала в прудище, мне помогли там, а мой муж поехал в Веснино, там моя родня. На завтра мы собрались, приехали мы в Веснино, а тогда и туда наехали они. Там одного забирали в полицию. А я же как в том страхе была, так я тоже утекала. Эту мою девочку Соню привезли партизаны в Веснино, до да моей родни. Распухши такая бедная, рада, что меня увидела. Мы с нею поплакали. А тут сразу наехали они, и тут места нема. Я это за девочку, за хлопца маленького. Леника замотала его в постилку, как побежала, так повалилась на лед. И это дитя убило. А, боже мой миленький! А что же мне делать уже? Не могу жить. Сама дитя убила. Еще и теперь не могу жить, как вспомню. Несла я потом, несла. А развернули ту постилку. Неживое дитя. Хоть ты сама ложись да помирай. Да как-то вот осталась жива. И сама до сих пор живу. А как вспомню, Да зачем я живу? Степанида Михайловна Дардынская, жилин брод Слуцкого района Минской области. Ну и давай забирать все имущество. Позабирали это все. И мужчин, там, женщин, которые помоложе. Вроде это уже гнать скот и все остальное, а потом в каждую хату и давай убивать. У меня шестеро детей было, но они не то что дети. И двадцать седьмого года, и старше. Старший сын стал говорить, он был в военном бушлате, он говорит, «Мама, идут нас бить». Пока я глянула в окно, так они уже на кухне, трое пришло уже убивать. Дети младшие ко мне, а я ему говорю, «Хоть бы ты скрылся куда, то заберут в Германию». А они как влетели, так на его партизан, да к нему, а другой ко мне». Так я, когда убивал моего сына, так я вот так глянула на него, на сына. И девочка у меня на руках, так он в меня стрелял, не попал уже в голову, так вот здесь пуля прошла и вот где засела. И девочка у меня три года была на руках, так я не знаю, или я ее задушила, когда упала, но я уже не чувствовала больше ничего, никакого. Стали дети кричать, стал он стрелять в этого старшего хлопца, да в меня, так я уже не помню тогда. Пришла в себя, поглядела на этих детей по хате, известно убитые. Посидела, да опять легла, да уже лежала. Крови было много в хате. Они приходят в хату обратно. Те или не те, я уже не знаю, о чем-то полопотали и ушли. Они, наверное, не заметили, что я живая, они б добили. Выползла я в садик, да и села у хаты. Известно, и кровь из меня льется. Потом пришли они в хату, да чем-то, как стукнули, уже и горит хата. Я сидела, сидела, уже и крыша бросается на меня, и голова моя обгорела, и одежа моя горела, и некуда мне деваться. Уже никого, тишина. Думаю, может, где кто остался? идудык мальчишечка, лежит убитый на поле, утекал. Это Болесев, мальчишечка. А потом Кривоносов, мальчишечка, раненый. Да говорит, тёточка, спасайте меня. Я говорю, дитятка моё, я и сама не могу. У меня кровь льется, зубы повыбиты. Говорю, полежи, может, я кого увижу. А за речкой глянула. Их, как овец стоит этих немцев. Так они как стали по мне стрелять из пулеметов. Так я упаду, кажется. Я так уже утекаю. А я на одном месте все. Упаду в эту воду, в речку. Да там и пробыла, пока стемнело. Наши мужчины этого мальчика подобрали и в подвал положили, он там и помер. А некоторые живьем дети горели, которые поменьше, не стреляли. Ой, я и не помню, сколько нас побили в наших переходах. Я тогда там жила. Все и погибли. Не там побили, так и в партизанах они перемололись, то на фронте. И деревни совсем нема. Надея Александровна Неглюй, красная сторонка Слуцкого района Минской области. Они окружили деревню и нас уже никуда не пускают. А мужчин взяли скот гнать, которые молодые были. Женщин ни одной не взяли, только мужчин. Мужчины собираются скот гнать, а мы уже знаем, что с нами будет. Я прибежал в свою хату. Я уже боялась куда-нибудь от детей бежать. У меня четверо детей чтобы меня уже где-нибудь на улице не убили, а около детей. Ну и так сидим мы. Эти мужчины уже ходят, скот повыгоняли, и этих мужчин отправляли уже из деревни. А мы в той хате остались. Ну и они входят. Походили, походили, походили, а мы говорим, паночки, да что вы делать будете с нами? Убивайте нас, только детей наших не бейте. Повыбрасывайте во двор, и все. А мороз был, зима такая была. Ну, они что, говорят по-своему, не узнаешь, что они говорят. А потом ушли, пришли опять, скомандовали, мы попадали на пол. Тогда же матрасы были, да коней из этих матрасов повытрясли солому на пол, чтобы она горела, эта солома. Мы так попадали, девочка моя так вот, у меня в головах, а мальчик так вот а старший мой — дальше. И все плакал. За что нас будут убивать? Плакали, кричали. Эти немцы придут в хату, а мы на коленце постанем и просим, чтобы наших детей не убивали. За что их убивать? Что они вам виноваты? Старшему мальчику было двенадцать лет, а младшей девочке было пять, самой младшей. Но они все равно ничего нам не понимают, смеются, а потом входят убивать. Один вынимает нога на другой из автомата. Мы попадали, и начали они нас бить лежачих.